«Кажется, рожаю. Анастасия Сергеевна, роды. 25 недель». Это звонок из приемного отделения. Там сегодня дежурит молоденькая акушерочка Маша, голос испуганный. Впрочем, я тоже не радуюсь при появлении на свет 25-недельных младенцев. Сейчас спущусь. Мухой лечу на первый этаж. Параллельно вызваниваю неонатолога. Пока рассказываю только в общих чертах, чтобы были готовы, подробности обещаю позже. Здравствуйте, что у вас? Здравствуйте. Кажется, рожаю, но мне еще очень рано. С чего вы решили, что рожаете? Живот очень болит. Давайте посмотрим. Матка абсолютно спокойна, а в целом живот действительно местами болезненной, Больше всего в одном месте. Справа внизу. Рубца в этом месте нет. А значит, это подозрение. Зову ответственного дежурного врача. У него такие же мысли после осмотра. На всякий случай смотрим на кресле. Во избежание разных прецедентов, так сказать. Шейка длинная, закрыта. Даша, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая не очень. Первая, вы не рожаете. Вторая, предположительно, у вас аппендицит. Мы вас сейчас переведем в хирургическое отделение. Если там наш предварительный диагноз подтвердится, то вас прооперируют. А как же ребенок? А наркоз? Аппендицит не является показанием для прерывания беременности ни на каком сроке. Наркоз весьма щадящий. Не переживайте, все будет хорошо. Через полтора часа Даша была уже на операционном столе. Наш диагноз оказался верным за исключением предполагаемого возможного перитонита. Но это и к лучшему. Несмотря на нелюбовь хирургов и к беременным, операция прошла гладко. Матку чуток отодвинули и все необходимые манипуляции сделали. Через семь дней пациентку выписали. Родила Даша в итоге в срок. У нас была мысль о родах через естественные родовые пути. Однако плод лег поперек и не туда, ни сюда. В итоге Кесарева. Мальчик 3500 граммов. 8 из 8 по Абгар. Все живы, все здоровы. Всем спасибо. Приходите еще.